Патолога-анатомы дали заключение, что септическая пневмония. «Ну, ты ж понимаешь, значит, инфекцию занесли во время первой операции», — пояснил он. Сергей Николаевич усомнился, стал добиваться эксгумации, повторной экспертизы, а тут Вадима родственники больной едва не убили у подъезда, пришлось спрятать его в СИЗО. Следом статья вышла. Короче, к тому времени, как судебные медики прилетели из Москвы, профессор Ладышев уже умер, прямо в рабочем кабинете скончался от инфаркта. Мой дед, тоже профессор, но биолог, завершал дело. Выходит, если бы не твой дед, никто бы и не узнал всей правды. Возможно. Он дружил с Сергеем Николаевичем много лет, Да и Вадима знал с пеленок. Не верил в его вину. Надо сказать, выводы комиссии наделали много шума, усмехнулся он. Ладно. Молодой доктор не разобрался в причинах, но ведь после него столько светил, приобщилось к делу. Потому-то быстренько и спустили все на тормозах. С Вадима сняли обвинение, только толку-то. В медицину он не вернулся и. «Вообще? Что вообще?» «Да вообще едва выжил. Пить начал по-черному. Мы тогда с Сашей от него ни на шаг не отходили, боялись, как бы чего с собой не утворил. Однажды с рельсов снимать пришлось. Ох, и набили же моему морду тогда!» Еле в чувства привели. Переживал он сильно. Винил себя и за смерть больной, за отца. У них тогда были сложные отношения. Вадим даже фамилию матери взял, чтобы его с профессором Ладышевым не ассоциировали. Сам всего хотел добиться, доказать. В первую очередь отцу. А оно он как обернулось. Когда все более-менее улеглось, мы пытались разыскать ту журналистку, — Для чего? — испуганно отреагировала Катя. — В глаза посмотреть. Надавить, чтобы опровержение написала. Да вот только опоздали. Приехали по адресу редакции на съемную квартиру, а там уже никого. Газету закрыли, вернее, газетелку. Даже спросить было не у кого, кто такая. Так и осталось имя профессора Ладышева опороченным а ведь не будет ей в жизни счастья, как ни крути. Рано или поздно каждый ответит за свои грехи. А вдруг та журналистка не знала всей правды, ее просто использовали? Тихо спросила Катя. А разве незнание освобождает от ответственности? Разве Вадима спасло то, что он... Слепо доверял Гаркалиной. Ничего, сколько веревочки не виться. Если вообще существовала журналистка с фамилией Евсеева, скорее всего, псевдоним. Катю бросила в жар. Напряжение дня моментально снова достигла пиковой точки и, захватив сознание, приготовилась перевалить через нее покатиться кубарем вниз. Перед глазами вдруг все поплыло. — Воды! — прошептала она побелевшими губами. «Э — Э-э-э! Ты чего? Подскочив, Андрей быстро подхватил на руки теряющую сознание гостью, подсунул под голову подушку и вложил на диван. Спустя минуту ее губ коснулась чашка с водой, в нос ударил уже ставший привычным резкий запах нашатыря. — Что с тобой? — Обеспокоенно спросил он, обхватив ладонью запястье, что-то болит? Душа простонала про себя Катя. Ничего не болит. И нервничала за день. Сердце как у кролика стучит. Послушав пульс, прокомментировал Андрей. — Подожди, подожди. Сейчас давление измерю. — Что-то ты мне не нравишься, — пробурчал он, направляясь в прихожую откуда вернулся с небольшой сумочкой, обернув манжеткой плечо, он приставил к руке стетоскоп и принялся следить за стрелкой. Катя наблюдала за ним отрешенно, словно сквозь мутное стекло. В голове крутились обрывки воспоминаний многолетней давности: квартира на углу Комсомольской Карла Маркса, редакция газеты Городские Ведомости, заплаканная Мария Ивановна встреча с женщиной, убеждавшей, что пора положить конец беспределу в медицине, и она, совсем юная, амбициозно считающая себя вполне сложившимся журналистом, номер газеты со статьей за ее подписью. Что ж там было дословно, надо обязательно найти и перечитать. — Повышенное давление, — констатировал заяц, снимая манжетку. — Не так, чтоб сильно, но хорошо бы что-нибудь принять. — У тебя оно часто скачет? — Не знаю. Я никогда за ним не следила. — Но и зря. Сердечно-сосудистое заболевание бич — человечества, поучительно заметил он, а учитывая наследственность, Андрей. — Мне надо идти, — перебила его Катя переподнявшись с подушки. — Еще чего? Лежи! Он буквально пригвоздил ее пятерней к дивану. — Позвоню-ка я Вадиму, спрошу, что с тобой делать. Потянулся он за мобильником. — Ты что, с ума сошел? — У него и без того проблем выше крыши, — остановила его она. — Подумаешь, голова закружилась, не выспалась, перенервничала. — Отпусти! Придав лицу бодрый вид, Убрала она его руку. — Я спешу. Мне еще в и... и к Нине Георгиевне обещала вечером в гости заглянуть. Приняв вертикальное положение, она прислушалась к себе. Вроде как полегчала. — На пирог с вишней. — Изет же некоторым, — вздохнул заяц. — Пирог с вишней у Нины Георгиевны отменный. — Ты правда в порядке? — уточнил он, обеспокоенно всматривая свое лицо порядке. Покинула диван Катя. Извини, честное слово, не хотела я падать в обморок, направляясь в прихожую, через силу улыбнулась она. Да уж понятно, что не хотела, согласился он, только признается. Зачем тебе понадобилась эта история? Потому что история никогда не заканчивается. Она всегда имеет продолжение. Хотим мы того или нет, надевая шубу, Услужливо поданную хозяином, туманно изрекла Катя. — Кать, ты точно больна. — Зря я тебя отпускаю. Открыв дверь, засомневался он. — Все хорошо, Андрей. Обернулась она. — Вдруг не придется больше... В общем, я рада за Вадима. Ты настоящий друг. И грустно улыбнулась напоследок. Заперев замки, хозяин вошел в закрытую от глаз нежданной гости комнату, присел на кровать, зевнул, сбросил тапки и принял горизонтальное положение. — Странные существа женщины, — подумал он, натягивая на себя одеяло. Прилетела, разбудила, взбудоражила, потеряла сознание улетела. Попробуй их пойми, и какого я ей все рассказал, кто меня за язык тянул. Чувствуя растущее недовольство собой, тяжело вздохнул заяц.